сел. Суд удаляется на совещание. В зале задвигались стульями. Холодайкин положил очки в футляр, спрятал во внутренний карман пиджака и стал степенно, не торопясь, собирать бумаги, не удостоив даже взглядом своего противника. Товарищи Степана бросились к двери, выстроились стенкой. Милиционеры выводили Азарова. Анна Ивановна, не удержавшись, смахнула слезу и, пытаясь улыбнуться, кивнула Степану. Глава 37 Уже целый час судьи не могли прийти к единому мнению. Совещательная комнатка с маленьким круглым столом посередине и под слеповатым окошком, совершенно изолированная от мира толстыми стенами, была вся наполнена дымом. Судья Паутов достал из коробки очередную папиросу и ловко зажег спичку, зажатую между пальцами этой же руки. Заседательница Рехина демонстративно подошла к окну и открыла форточку. «Афанасий Матвеевич, я все-таки настаиваю на обвинительном приговоре», — сказала она, усаживаясь на место. Ее полное мягкое тело явно не помещалось на маленьком казенном стуле. Судьи были утомлены спором, начинали нервничать. Сырость, заползавшая в комнатку, смешивалась с табачным дымом. Паутов изредка вставал, прохаживался, чтобы скрыть боль в суставах и старых ранах. Савельева отстаивала свою точку зрения рьяно и твердо. А я не согласна. Все, что говорил прокурор, меня ни в чем не убедило. Для подтверждения своих слов она стала зачем-то рыться в потрепанном уголовном кодексе, лежавшем на столе. «Совершенно справедливо», — говорил защитник, «что бремя доказывания вины лежит на обвинении. Ведь вы же, Афанасий Матвеевич, сами нам об этом говорили на одной из первых лекций, повторяли, подчеркивали». Значит, выходит на лекции одно, а в жизни другое. Паутов невольно улыбнулся. Но я еще говорил, что председательствующий высказывается последним. Василий свернул в лес и, не обращая внимания на безнадежно раскисшую колею, гнал машину вовсю, то и дело рискуя врезаться в толстенный ствол какого-нибудь столетнего кедра. Каково же было его удивление, когда он заметил продирающийся ему навстречу козел? «Повышенной проходимости подлец с завистью», — подумал Вася, увидев, как уверенно и ровно шла машина с высоко поднятым над землей кузовом. Разминуться на размокшей дороге было делом трудным. Вася решил не уступать и не снижал хода. Козел предупредительно мигнул фарами, давая понять, что тоже не собирается уступать путь. Остановились, радиатор к радиатору. Вася высунулся из кабины и так ярко сформулировал свое мнение о шофере-козла, что тот и его машина должны были от стыда провалиться сквозь землю. Пузырев начал было развивать свою мысль, но осекся, увидев, что рядом с водителем сидит Ольга Рославцева. Ее голова показалась над приоткрытой дверцей. «Вася, друг, Пузырек, здравствуй!» «Как там, Вася? Уже!» — крикнула она, стараясь перекрыть шум двух моторов. «Привет!» Вася смутился, ему было стыдно за историю с Полозом, за ругань. «Нет еще», — покачал головой. «А ты куда?» — спросил Оля. «На базу, за теплыми вещами для него, и назад». Она сразу поняла, для кого него. «Я с тобой», — немного поколебавшись, сказала журналистка. Она нагнулась к шоферу, сунула деньги и решительно выскочила из машины. «Легко вы одеты», — Вася заметил, что Рославцева зябко поеживается. «Может, прихватить какую-нибудь кофточку?» «Если можно...» «Да, кстати, если моя куртка цела, синяя, с вязаным воротником...» «Конечно, цела, висит себе, как оставили...» Пузырев остановил машину, не заглушая мотора. «Вы посидите, а я сам сбегаю», — сказал он, спрыгивая на землю. Через минуту он вернулся, держа в руках узел с вещами Азарова и Олину куртку, тщательно вытер сапоги от траву и залез в кабину. «Она?» «Да, спасибо». Рославцева накинула куртку на плечи. «Подумать только! Вот так решается судьба человека! Как все глупо! Да безумие глупо!» Василий тревожно посмотрел на часы. «Надо успеть!» — он тронул машину. «Я эту дорогу, как свои пять пальцев, знаю, так что вы не бойтесь!» «Я и не боюсь!» — кивнула Оля. Снова натужно на последней ноте заныл мотор... Грузовик помчался по лесу. Лася изредка поглядывал на Рославцеву, замечая каждый раз ее тревожный